Через несколько дней Я-А появился снова, бледный и худой, но и более жестокий. В первый же день он до беспамятства избил двух китайцев, которые работали вместе с Санем и Гусы, и сбил просто потому, что ему померещилось, будь они недостаточно, вежливо поклонились, когда он подскакал. Я-А был недоволен. как продвинулись работы в его отсутствии. Выбронил Брауна и заорал, что отныне все они будут работать еще больше. А кто не выполнит его требования, тех выгонят в пустыню без пищи и воды. На следующий день я А снова засадил братьев в корзины. Поддержки от Брауна ждать не приходилось. Едва появился босс, тот снова скорчился, как побитая собака. Опять они вкалывали в горе. Взрывали и долбили, таскали камень и начали укладывать плотный песок там, где пролягут рельсы. С неимоверным трудом побеждали гору метр за метром. Вдалеке видели дым паровозов, подвозивших рельсы, шпалы и людей. Скоро дорога подойдет к горе. Сань говорил госсы, что вроде как хищные звери пыхтят им прямо в затылок. Но братья никогда не упоминали... как долго еще сумеют подниматься в корзинах смерти. Станешь говорить о смерти, мигом ее накличешь. А молчание держит ее на расстоянии. Настала осень. Паровозы подъезжали все ближе. Я, а все чаще изрядно напивался и тогда избивал каждого, кто попадался на пути. Иной раз он бывал настолько пьян, что засыпал прямо, на лошади, упав ей на холку. Но хотя он и спал, его все равно боялись. Ночами Саню иногда снилось, что гора снова зарастает. Проснувшись утром, они обнаружат, что впереди опять нетронутая стена, как в самом начале. Но гора потихоньку сдавалась. Они пробивались на восток, а безумный босс стоял у них за спиной. Однажды утром братья увидели, как старый китаец совершенно спокойно вскарабкался на высокий горный карниз, бросился вниз и разбился. Никогда Саню не забыть достоинства, с каким этот человек покончил с жизнью. Смерть постоянно бродила рядом. Один из рабочих раскроил себе голову киркой, другой ушел в пустыню и пропал. Я а, послал за ним индейцев и собак. но его так и не нашли. Они могли выследить беглецов, но не того, кто ушел в пустыню умирать. Однажды Браун собрал всех, кто работал на участке, который прозвали «Адскими воротами», и построил шеренгами. Прискакал Я-А, трезвый, в чистой одежде, обычно от него разило потом и мочой, на сей раз он вымылся, сидел на лошади, но не кричал. «Сегодня у нас гости». Несколько джентльменов, финансирующих строительство дороги, прибудут сюда посмотреть, идет ли работа как полагается. Рассчитываю, что вы будете работать проворнее, чем раньше. Радостные возгласы и песни тоже отнюдь не возбраняются. Если к кому-нибудь обратятся, надо отвечать, что все хорошо. Хорошая работа, хорошая пища, хорошая палатка, и даже я хороший». Если кто не выполнит мои указания, ему очень не поздоровится, когда господа уедут. Это я вам обещаю. Несколько часов спустя прибыли посетители в крытой повозке под эскортом вооруженных мужчин в форме. Было их трое, все в черном, в высоких шляпах, все осторожно ступали по каменистой земле. Позади каждого негр с зонтом, защищающим от солнца. Слуги-негры тоже в униформе. Сань и госы как раз устанавливали заряды, когда явились посетители, отступившие подальше, меж тем, как братья подожгли запальные шнуры и крикнули, чтобы корзины спускали вниз. После взрыва один из господ в черном подошел к Саню, желая с ним поговорить. Рядом стоял китаец-переводчик. сань увидел перед собой голубые глаза, дружелюбное лицо, Вопросы следовали один за другим, и голос этот человек не повышал. — Как вас зовут? — Давно ли вы здесь? — Сань. — Один год. — У вас опасная работа. — Я делаю то, что велят. Человек кивнул. Потом достал из кармана несколько монет, дал Саню. — Поделитесь с вашим напарником по корзинам. — Это мой брат, Гуссы. На миг человек словно бы огорчился. брат «Да». «На той же опасной работе?» «Да». Тот задумчиво кивнул и дал Саню еще несколько монет. Потом отвернулся и пошел прочь. Сань подумал, что несколько коротких мгновений, когда человек в черном задавал ему вопросы, он был совершенно реальным. А теперь снова стал безымянным китайцем с киркой. Когда повозка с тремя визитерами уехала... Я оспешился и потребовал у Сани полученной монеты. «Золотые доллары», — сказал он. «Зачем они тебе?» Он спрятал деньги себе в карман и снова вскочил в седло. «В гору», — сказал он, показывая на корзины. «Если бы ты не сбежал, я, может, и оставил бы тебе деньги». Сань горел ненавистью, которую едва мог сдержать. Наверное, в конце концов, ему придется взорвать себя и этого ненавистного босса. Работа в горе продолжалась. Осень шла к концу, ночи становились холоднее. И случилось то, чего Сань боялся госы захворал. Однажды утром проснулся от боли в животе. Едва успел выскочить из палатки и спустить штаны, как из него полило. Поскольку остальные опасали, что его желудочная хволь перекинется и на них, его оставили в палатке одного. Сань приходил, поил его водой. а старый негр по имени Хосс смачивал ему лоб и убирал водянистую жижу, вытекавшую из него. Хосс так давно ходил за больными, что его словно бы ни одна хворь не брала. У него была всего одна рука, второй он потерял в горе, когда каменная глыба едва не раздавила его. Единственной своей рукой он обмывал лоб Госсы, дожидаясь, когда китаец умрет. Внезапно у входа в палатку возник грозный босс. С отвращением взглянул на больного, лежащего в собственных испражнениях, и сказал, «Ты собираешься подохнуть или нет?» Госсы попытался сесть, но не смог. «Мне нужна палатка», — продолжал я А. «Почему китайцы всегда помирают так долго?» В тот же вечер Хосс передал Саню слова босса. Они стояли возле палатки, где лежал и бредил Госсы. В ужасе кричал, что кто-то идет по пустыне. Хос пытался успокоить его. Он много раз сидел у смертного одра и знал, что такие видения обычные делают тех, кто скоро умрет. Странник приходил из пустыни за умирающим. Отец, бог, друг или жена. Хос сидел. Подли китайца, даже имени которого не знал. Да и не хотел знать. Тот, кому суждено умереть, в имени не нуждается. Госы уходил. Сань ждал в полном отчаянии. Дни делались все короче. Осень вот-вот сменится зимой. Но случилось чудо. Гусы выздоровел. Медленно, очень медленно. Ни Сань, ни Хос не смели поверить, однако как-то утром Гусы поднялся на ноги. Смерть покинула его тело, не забрала его с собой. В этот миг Сань твердо решил, что в один прекрасный день оба они вернутся в Китай. Что не говори, их дом там, а не в пустыне.